Глава шестая. Первый урок. Ару тоже вопросительно посмотрел на своего товарища. Руперт указал на крышу особняка. Я не понимала, что он имеет в виду, пока одна из горгулий не пошевелилась. У меня перехватило дыхание. «Гуратоны», — прошептала я. «Крупный и опасный подвид полиморфов». Я никогда не сталкивалась с ними, только видела на картинках в учебнике. Ару холодно покосился на меня и обернулся к своему товарищу. Караулит вход. Если попытаемся проникнуть внутрь особняка, они нападут. Руперт серьёзно кивнул. Они обменялись многозначительными взглядами, и Ару взмахнула руками. Ручейки пламени потекли по саду. Через несколько мгновений он сказал Пятеро бьются с полиморфами за домом. Нужно быстрее уничтожить отмеченного, пока он не добрался до врат и не обернулся демоном. Придется разделиться. Ты отвлечешь гуратонов, а мы с Ориеной войдем в дом. Не знаю, что удивило меня больше. То, что он назвал меня по имени, или что захотел взять с собой. По спине поползли предательские мурашки. Внутренний голос подсказывал, что оказаться в доме полном тварей, по которому бродит отмеченный Адам, Да ещё и без свидетелей. Очень опасная затея. И очень удобный момент, чтобы избавиться от навязчивой практикантки. Руперту эта идея тоже не понравилась. Он нахмурился и предложил. «Пусть остаётся со мной. Опасно брать её в дом, она помешает». «Я отвечаю за неё». Отрезал Ару. «Это не обсуждается, Ру». Я видела, что тому очень хотелось спорить. Но он промолчал и поднял руки, собирая вокруг ладони и магию земли. Затем Руперт обвел глазами меня и Ару и с усмешкой произнес. «Для полного комплекта нам не хватает воздушника. Для полного комплекта нам не хватает тройки огненных». Возразил Ару. «Вперед!» Мы двинулись к особняку, лавируя между кустов и застывая в их тени. Гуратоны, похоже, чуяли нас. Когда до дверей осталось пересечь круглую мощеную площадку, Ару обернулся к своему приятелю и кивнул. Руперт взмахнул руками. По земле пошла дрожь, она передалась на стены и крышу. Гуратоны тут же отрастили крылья и взмыли в воздух. Учитель бросился вперёд первым, и я последовала за ним. Мы вихрем пронеслись через двор и ворвались в особняк. Ару захлопнул дверь. От этого звука на меня накатила паника. Багровая аура давила. Воздух был таким сухим и горячим, что я едва не задохнулась. «Вдох!» — скомандовал Ару. «Сейчас ты привыкнешь!» Я послушно втянула в себя жар этого дома и почувствовала, как он оседает горечь на языке. Впереди послышалось рычание. Я подняла взгляд и замерла. Из коридоров в широкий холл выползали огромные кошки. Их шкура больше всего напоминала лаву. В учебнике было написано, что на ощупь она такая же горячая, и лучше не трогать этих демонов. Лавоты, лавовые коты. Чучело в музее Шейрвальда совершенно не передавало их грации и жути. Жар, который исходил от лавовых шкур, заставлял содрогаться самой ядром моей водной магии. Их было не меньше десятка и я не была уверена, что моей силы хватит, чтобы нанести им хоть какой-то значимый урон. Внезапно учитель обвил рукой мою талию и прижал к себе. Его пальцы скользнули по моей шее, перебрасывая вперёд розовые волосы. Мои лопатки уперлись ему в грудь. Я дёрнулась и услышала над духом его тихий голос. В нём не было и следа насмешки. «Спокойно», — сказал Ару. «Делай, что я говорю, и всё будет хорошо». Это неожиданно помогло и вернуло мне способность ясно мыслить. Свободная рука магистра скользнула по моему животу вдоль пояса. Он что-то вытащил из мешочка на ремне и вложил в мою ладонь холодный продолговатый предмет. Я скосила глаза и поняла, что это магическая пуля. Учитель взмахнул рукой, и шаровидные огненные заклинания отбросили прочь несколько тварей с лавовой шкурой. Затем он снова зашептал мне в ухо. «Заряжай. Лучше магической сетью, если в арсенале водников она есть». Вокруг моей ладони вспыхнул голубой свет. Я сделала то, о чем он просил. Мою ладонь на несколько мгновений окутало голубое сияние. Магистр снова взмахнул рукой, отгоняя Лавотов, и продолжил давать мне инструкции. «Много силы не надо. Отлично». С этими словами он вытянул из кобуры у меня на боку пистолет и вложил его мне в другую руку. «Правша?» Я коротко кивнула. «Отлично. Запоминай, показываю один раз». Ещё один взмах руки, и мы оказались в огненном кольце. Я не отрывала взгляда от рук учителя. Ару всё ещё стоял рядом, и, вжавшись в него спиной, я наблюдала за тем, как нужно заряжать пистолет. Огонь вокруг нас начал гаснуть. Учитель обхватил руками мою ладонь и произнес «Большой палец сюда, активирующий артефакт здесь, стреляй в самого крупного». После этого он помог мне прицелиться и прошептал «Давай». Я нажала на курок, и сияющий голубой заряд угодил прямо в грудь ловоту. Голубая вспышка осветила холл, и трое котов покатились по полу, шипя и пытаясь сбросить голубоватую сеть. Остальные окружили нас яростно рыча. Утробный звук и жар заставили водное ядро моей магии в очередной раз содрогнуться. Ару, наконец, выпустил меня и сделал пару шагов вперёд навстречу скалящимся тварям. А затем обернулся ко мне и с усмешкой спросил. «Боишься?» «Боюсь», — не стала отрицать очевидного я. А затем подняла пистолет, который успела перезарядить, и выстрелила прямо в морду атакующему коту. Ещё троих демонов окутала сеть. Остальные Хару отбросил прочь каким-то огненным заклинанием. После этого он схватил меня за руку, и мы побежали к лестнице. На бегу кровник сказал мне, «У тебя осталось восемь зарядов. Не используй их против других демонов. Справляйся сама». Я кивнула и сунула пистолет в кобуру. Мы взлетели по лестнице и замедлили шаг. Ару выпустил мою руку, огляделся и уверенно зашагал по коридору. Я следовала за учителем, удивляясь тому, что моя учебная практика наконец начала напоминать таковую. Несмотря на сложность задания и сильных демонов, Кровник вел себя как учитель. После всего, что было до этого, я чувствовала замешательство и ждала подвоха. Внезапно дверь одной из комнат рассыпалась, и навстречу нам метнулась... Чёрная тень. Назад крикнула Ару, и я послушно отступила. Но в тот же миг дверь рядом со мной отворилась. Нестерпимо горячая рука втащила меня в комнату и швырнула на пол. Незнакомец прижал меня к полу такой же горячей ногой. Я бросила взгляд через плечо и обомлела. Ещё утром он был человеком, но теперь от прежнего существа в нём осталась только одежда. Улакова чёрная кожа с багровыми прожилками. Алые, безумные глаза, пульсирующий на груди, алый круг. Надо мной стоял отмеченный Адам в одной из своих завершающих форм. Я попыталась пнуть его, но тщетно. Отмеченный намотал на кулак мои волосы, и я услышала шипение. Наверное, будь на моем месте кто-то другой, с ему пришлось бы попрощаться. Но магически активные волосы моего рода нельзя было сжечь. Поэтому мне было только горячо и мерзко. Бывший хозяин дома криво усмехнулся и потянул меня за волосы, заставляя прогнуться в пояснице. Теперь уже я шипела от боли, извиваясь под его ногой и пытаясь вырваться. Спас меня Ару. Стоило ему появиться в проеме, окруженном огнем, как отмеченный выпустил меня и развернулся. Я знала, что бессмертный, чья магия прошла полный круг превращений силен, но всё равно не ожидала того, что будет дальше. Учитель мгновенно оказался рядом с отмеченным и ударил его раскрытой ладонью в красное пятно на груди. Пламя в руке ослепительно вспыхнуло, выжигая адскую метку. Чёрное тело рухнуло рядом со мной и начало стремительно распадаться. Кровник отвернулся от него и рывком поднял меня на ноги, а затем очень аккуратно смахнул с моих волос пепел. После прикосновения отмеченного это оказалось неожиданно приятно. Накатило странное спокойствие. Я поспешно отступила в сторону и сама провела рукой по волосам, стряхивая остатки сажи. Ару посмотрела на отмеченного, и мне показалось, что в его взгляде была горечь. «Вы знали его?» — осторожно спросила я. Я тут же внутренне сжалась в ожидании суровой отповеди, но учитель спокойно ответил «нет». «Идём, нужно уничтожить всех лавотов. Трое на тебе. Используй магию, а не пули». Я кивнула и молча направилась следом за ним. Из дома мы вышли через два часа. Меня шатало от усталости. За лавовыми котами пришлось гоняться по всему дому. Адские врата Ару закрыл сам. Его рана ни разу не дала о себе знать. А вот я потратила всю магию. Багровая аура уже развеялась, площадку у дома пересекали длинные борозды и земляные валы. Навстречу нам поднялся бледный и осунувшийся Руперт. «Тебе нужно выспаться». Бросил ему Ару. Тот криво улыбнулся и ответил. «Успею». «Как хорошо, что она цела». При этом он бросил взгляд на меня. Кровник невозмутимо добавил. «Естественно». Она же была со мной». Я перевела взгляд на дверь особняка. «Да, эту практику я не скоро забуду. Интересно, теперь мне нужно написать к завтрашнему утру два отчёта?» В этот момент рядом раздался уже знакомый вкратчивый голос. «Леди Ариенай, как приятно снова вас видеть». Я развернулась и невольно шагнула назад, чтобы оказаться за спиной учителя. «А этому что нужно от меня?» Тёмно-серое пальто, значок с полумесяцем и тремя звёздами на лацкане, золотистые волосы и хищный взгляд голубых глаз. Герберт Ре Айштервиц собственной персоной. По какой-то причине от этого человека хотелось держаться как можно дальше. Я отбросила назад розовые пряди и разглядывала его из-за плеча своего учителя. А Ро в мою сторону даже не взглянул и обратился к вновь прибывшему, в очередной раз опустив приветствие. «Что тебе нужно, Герберт? Всего лишь познакомиться с твоей ученицей, Рой!» Улыбнулся тот. Кровник бросил на меня взгляд из-за плеча и сухо произнес. «Ариина Исуру, моя практикантка на этот год. Герберт Ре Айштервиц из Департамента магической зачистки». Тот отвесил мне легкий поклон. Пришлось ответить с тем же. Я нехотя шагнула вперёд и встала рядом с Ару. Приближаться к этому типу не хотелось. Не знаю, по какой причине Ару гонял от меня всех, но в случае с Гербертом Ре Айштервицем меня это полностью устраивало. Новый знакомый улыбнулся и доверительно сказал. «Вы можете звать меня просто Герберт. Мы с вашим учителем давние товарищи». «Не товарищи», — отрезал Ару. Но тот продолжил. А ещё я так много слышал про магически активные волосы вашего рода и мечтал увидеть их. То, что вы появились в Энкадже, — настоящее чудо. Теперь он многозначительно смотрел на меня. Я стояла в замешательстве, не зная, что сказать. рэ Айштервиц понял, что не дождётся ответа, и продолжил. «Что заставило вас выбрать для обучения Эйхон?» Непосредственная угроза моей жизни и досадная случайность. Но не говорить же ему об этом. Надо хотя бы попытаться быть вежливой и сделать вид, что всё идёт как надо. И Хуан славится сильными магами? Начала я. Ару скептически хмыкнул. Несомненно, вы выбрали сильнейшего из них. Улыбнулся Герберт. Но разве Инри Швар не славится своими сильными водными магами? Он выделил слово «водными». «Шендоны», мицу ходжезы «Вейны». Я в замешательстве произнесла. «Боюсь, господин Шендон не порадуется моему возвращению в родные земли». А я думаю, что наоборот. В его голосе была лёгкая насмешка. Он бы с радостью воспользовался шансом посчитаться с вами. Урода Ару к вашему не менее длинный список обид. Но стать ученицей Роя вы не побоялись? У меня не было выбора. Но говорить об этом я не стала. Он что, хочет выяснить, зачем я прибыла в Энкадж? К чему все эти вопросы? Разговор начал меня утомлять. И, похоже, не только меня, потому что Руперт многозначительно сказал. «Оставил бы ты девушку в покое, Герберт?» Ару холодно сказал. «У тебя есть работа, Герберт. Мы свою выполнили». «Идём». Последнее было обращено ко мне. Я пробормотала слова прощания и поспешила за ним. Руперт шагал следом. Меня догнал голос Ре Айштервитца. «Вы здесь чужая леди. Когда в Энкадже вам понадобятся друзья, а не враги. Вы можете прийти ко мне». Ару обернулся и бросил на него убийственный взгляд. Я не стала отвечать и молча шагала за своим учителем и его другом. Оба мрачно молчали. Я начала понимать, что меня пытаются втянуть в какие-то местные разборки. Похоже, мой кровник на ножах с этим Гербертом. А враг моего врага — мой друг. Вот только дружить с Гербертом Ре Айштервицем мне совсем не хотелось. За воротами Оро отдал несколько приказов жандармам и направился прочь. Мне показалось, что он побледнел. Наверное, Рана снова давала о себе знать. Я молча шла за мужчинами, которые в полголоса обсуждали какие-то детали задания, и думала о своём. Я совершенно не понимала Ару. Иногда мне казалось, что он хочет меня убить, но то, как учитель вёл себя в особняке, сбивало с толку. Первый раз меня по-настоящему учили, пусть и в жёстких условиях. Тем лучше мне всё запомнилось. От того, что он показывал, зависела моя жизнь. При этом за те пару часов, что мы провели в особняке, у него было десяток шансов убить меня. Ему даже ничего не нужно было для этого делать. Достаточно чуть задержаться, когда меня схватил отмеченный. Или не учить, как лучше сражаться с лавотами. Не успокаивать и позволить совершать ошибки. Но магистр не сделал ничего из этого. Держит свою клятву? По закону он отвечает за меня. Затем мои мысли вернулись к Керберту Ре Что от меня нужно сотруднику департамента магической зачистки? Подобраться к Ару поближе? Сделать его врага своим другом? Или его по какой-то причине тоже заинтересовала я? При воспоминании о новом знакомом я невольно оглянулась, и сердце ушло в пятки. У одного из переулков снова мелькнула уже знакомая широкополая шляпа и длинные седые волосы. «За мной снова следят?» Я ускорила шаг. Руперт обернулся и подозрительно спросил. «Что случилось?» «Ничего», — мотнула головой я. «А врать у тебя плохо получается», — сочувственно сказал он, но продолжать допрос не стал. Я еще раз оглянулась и осторожно спросила. «А куда мы идем?» Ару меня ответом не удостоил. Но Руперт терпеливо пояснил, что на обед в местную таверну, потому что в столовую академии я уже опоздала. Про недописанный отчёт я спросить не решилась. После обеда мы направились к дому Ару. Точнее, оказалось, что приятели оба живут там. Руперт снимал комнаты по соседству. В коридоре он распрощался с нами и скрылся за соседней дверью. Меня не прогоняли, но я с некоторым трепетом шагнула в комнату следом за своим учителем. Стоило мне закрыть за собой дверь, как Ару пошатнулся и прижал руку к груди. И сразу же предупредил меня. «Не подходи. Переписывай отчёт. У тебя есть время до заката. Затем я выйду в ночной патруль и отведу тебя в Эйхон». «Завтра у тебя свободный день. Вечером сдашь мне отчёт о сегодняшней практике». С этими словами он скрылся за дверью в дальнем конце комнаты. Похоже, там была спальня. Я сбросила куртку и, повозившись застёжками, сняла с себя протупею с артефактами и оружием. А затем с тяжким вздохом села за стол. В этот момент Ару, пошатываясь, вышел из спальни и уронил на стол передо мной толстенную книгу. На белой рубашке снова растекалось кровавое пятно, и я не могла отвести от него взгляд. «Не знаю, по каким книгам учат в Шейрвальде, но если ты хочешь выжить в Эйнкадже, тебе придётся выучить всё, что здесь написано», — процедил Кровник. «Завтра в 8, 305 класс. Считай, что у тебя зачёт по практике». «Но прошло всего два дня», — возмутилась я. Он только выразительно постучал пальцем по обложке книги. И ушёл. Кипя от возмущения, я подвинула к себе листы и начала писать. Книгу я тоже проглядела, и не зря. Там обнаружились исчерпывающие сведения обо всех типах адских врат. Я долистала до шестых и смогла, наконец, добавить в отчёт то, что от меня хотел учитель. Как только солнце село, бледный Ару вышел из комнаты. На нём была другая рубашка. Светлая, и без следов крови. На ногах он стоял твёрдо. Учитель молча пробежал глазами мой отчёт, и бумага вспыхнула в его пальцах. Я проводила глазами остатки своего труда, едва не задохнулась от злости. Но в этот момент Ару невозмутимо сказал. «Принято. Идём. Книгу не забудь». Да и Хона мы шли в молчании. Пару раз мне казалось, что в свете уличных фонарей я снова видела человека с седыми волосами. От этого по спине бежали мурашки. Но я продолжала шагать, прижимая к груди толстенную книгу. У ворот Ару напомнил. «Восемь вечера, 305 класс. С отчётом о сегодняшней практике». С этими словами он развернулся и ушёл. А я уныло побрела в свою комнату. Обед был давно ужин в столовой, и снова пропустила. И меня ждал очередной отчёт и толстенная книга, которую надо не только прочесть, но и разобраться в написанном. Поэтому к своей комнате я подошла в отвратном настроении. От мрачных мыслей меня отвлёк странный звук, и доносился он из-за двери. В комнате кто-то был.